Об исторических изменениях русского ландшафта, кроме приведенных в предыдущей главе сочинений, смотрите брошюру Лавренко, Центры консервирования третичных лесных реликтов между Карпатами и Алтаем, 1927 год. Главные находки эпох Ориньяк и Мадлен описывались неоднократно. А распространение ориньякских находок в Европе смотрите справочную работу Йоханаса Бумюллера. «Древняя история Европы», 1925 год. О находках в Киеве смотрите «Хвойка», «Каменный век Среднего Приднепровья» в трудах XI археологического съезда, том 1 и его же раскопки 1901 года в области трипольской культуры. Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества, том 5. -й. О раскопках 1909-1912 годов в Мезине смотрите статью «Волкова» страница 171. Там же замечание о мезине, о костенках, смотрите труд Ефименко. Статуэтка салютерского времени с берегов Дона со снимком в материалах по этнографии, том 3, Ленинград, 1926 год. Сведения о новейших раскопках Герасимова в 1928-32 годах в Мальте, смотрите в известиях Государственной академии истории материальной культуры, том 11, выпуск 3 четвертый 1931 год. Статья Ефименко «Значение женщины в Ореньякскую эпоху» в сообщениях номера 9-10, 1932 год. Снимки напечатаны весной 1934 года в иллюстрированном лондонском еженедельнике. О позднем характере сибирского палеолита смотрите книгу Громова о геологии и фауне палеолита СССР с картой распространения в России и Сибири. Гаимк, номер 1 и номер 2, 1933 год. По времени он отвечает концу верхнего палеолита европейской части СССР, эпохи развитого и позднего Мадлена. Все до сих пор известные сибирские стоянки отвечают времени завершения аккумуляции вторых террас и начальным стадиям формирования их уступов. К тому же выводу, подтверждающему мое построение, приходит и польский археолог Людвиг Савички после подробного обзора сибирских палеолитических находок. Он даже предлагает для устранения недоразумений заменить название сибирского палеолита сибирским эпипалеолитом. Сводный отчет о сибирском палеолите по специальной советской литературе напечатан Мерхартом в венском журнале «Древняя история». Смотрите также приведенное в предыдущей главе сочинение Йохельсена в его археологии Камчатки. Полемика Финдзейна с Богоразом, сборник памяти Кастрона, Санкт-Петербург, 1927 год, о прородине и национальности палеоазиатов в том же журнале «Этнология», 1927 год. О снимках со скал против Петрозаводска на берегу Онежского озера смотрите у Биркета «Предыстория», том второй. Более точное издание по фотографическим снимкам готовится в Ленинграде. Скандинавские рисунки, взятые из словаря Эйберта. Сибирские из отчета археологической экспедиции 1925 года с участием боровки по среднему течению реки Толы, Северная Монголия. Ленинград, 1927 год. Комментарий по исследованию Монголии и Танутувинской Винской республик. О частях таблицы, касающихся неолита и металлической эпохи, смотрите следующую главу. «Хронология Серджи» в томе первом «Пропилен». Ссылку Обермайера на Брейле смотрите в «Истории Северной Германии», «Эберт», четвертая часть. Об изменениях климата в России смотрите труд Герасимова «Изменение климата и история лесов Тверской губернии в послеледниковую эпоху по данным изучения торфяных болот». Страница 172, глава 3, «Происхождение национальностей», «Раса и национальность», пластичность расы и устойчивость национальности, трудность понятия психической расы, предпосылки создания национальности в период неолита и металлов, оседание населения, выделение отдельных территорий, объединение языка, столкновение с соседями, обеспечение пищи, накопление запасов, социальная дифференциация, появление господствующего слоя, дробление территории по данным археологической топологии и новейшие попытки синтеза преемственность от эпипалеолитического населения, поиски национальностей, соответствующих культурным кругам, роль передвижений, характеристика трех месторазвитий Европы и России, окраинное развития северной и средиземной рас, две короткоголовые расы Срединной Европы, северная полоса России, территория гребеночной культуры, европейский тип древнейшего населения и европеоиды Сибири. Приход древнейшего германского населения. Выделение и исчезновение фатьяновской культуры Верхней Волги и Аки. Второе место развития на лесе и Черноземе. Население дюн в Польше и России. Трипольская культура. Землянки и площадки. Начало, середина и конец Триполья. Вторжение шнуровой керамики с востока или с запада. Сложность шнуровой культуры. Скорченные скелеты и охра Элемент мегалитической культуры Ямные и катакомбные погребения Типы сосудов По эту и ту сторону Днепра Антропологический тип шнуровых погребений Спор о быте. Третье место развития в Черноморье Его связи со Средиземноморской и Переднеазиатской культурой Степная культура Кубани Хвалынская культура Нижнего Поволжья Вопрос о происхождении катакомбных погребений Донца и Дона И неолит и бронзовая культура в России Урал и Сибирь Хронология происхождения индоевропейцев Данные из Малой Азии и Восточного Туркестана Спор о европейской или азиатской прородине Иоганн Шмидт и германская школа Протест Серджи во имя Средиземноморских длинноголовых Реабилитация короткоголовых у Микелеса. Соответствующая теория Тейлора. Рост короткоголовых в Европе и его объяснение. Сближение европейской и азиатской теории. Фейст в момент скептицизма. Роль доиндоевропейского населения Европы. Пример развития народности кельтов указывает на Среднюю Европу и на эпиомиолитическое население как факторы индоевропеизации. Роль пришельцев-завоевателей в Дунайском бассейне. Распространение и роль иллирийской группы народностей. Связь иллирийцев с динарской короткоголовой расой. Их роль — создании унититской и лужицкой культуры. Распространение лужицкой культуры по Антониевичу. Спор о славянстве лужицкой культуры. Припять или Верхняя Висла. Положение балтославян среди индоевропейцев. Отношение их к уграфинским народностям иранцы и скифы в России. Переход от начала культуры к происхождению национальности может показаться неожиданным и слишком поспешным. Начало культуры отделено от периода происхождения национальности сотнями тысяч лет. До сих пор мы имели дело только с человеческими расами, то есть наиболее древними делениями человечества по анатомическим и физиологическим признакам. Эти деления сложились не времен, Многие антропологи считали даже расы неизменными. Напротив деления человечества на национальности есть явление сравнительно недавнего времени. Страница 173. Национальности продолжали складываться в историческом периоде, складываются и на наших глазах. За исключением непримиримых расистов, можно считать общепринятым в науке мнение, что национальность не есть подразделение расы, а продукт социального общения, причем продукт очень изменчивый и подвижный, как изменчивы и условия этого общения. Расы составляют человеческий материал, на котором слагались национальности, но в состав каждой национальности входит обыкновенно несколько рас. Границы национальности постоянно пересекают границы распределения рас. Однако же не следует доводить противоположение расы и национальности до крайности. Как для постоянства расы, так и для изменчивости национальности имеются определенные границы. Неизменность расы вовсе не составляет в наше время твердые научные аксиомы. Напротив, признается, что раса обладает значительной пластичностью. Мы уже имели случай познакомиться на животных обществах с той удивительной приспособляемостью к условиям среды, которую эти общества проявляют, делясь на многочисленные виды и подвиды на сравнительно малых пространствах. Человек кажется гораздо менее восприимчивым к незначительным переменам обстановки. Он не приспосабливается к природе, а приспособляет ее к себе. Но особенно в начале культуры это только видимость. На самом деле овладение силами природы не обходится без приспособления к ней всего организма. Понятие признать это мешала теория, которая считает невозможной передачу по наследству приспособлений к среде, усвоенных организмом. Сторонники этой теории называют себя дарвинистами. На самом деле, по учению Дарвина, изменение видов происходит не путем унаследования приспособлений, а путем выживания в борьбе за существование и размножение таких организмов, которые уже родились с особенностями, подходящими к условиям среды. Самое происхождение таких особенностей приходилось считать игрой случая. Но сам Дарвин жалел, что при создании своей теории не был знаком с противоположным учением Ламарка, который объяснял все изменения органов передачи по наследству тех упражнений, которые эти органы должны были производить, приспособляясь к той или другой среде их существования. Например, один вид птиц к болоту, другие — к ползанию по деревьям, третий — к полету, четвертый — к плаванию и тому подобное. Страница 174 четвертая. Ламаркисты со своей стороны произвели ряд наблюдений и опытов, доказывавших с несомненностью, что передача таких приспособлений по наследству может происходить даже в очень короткое время. Против ламаркистов говорило еще учение Вейсмана о неизменности и вечности плазмы, то есть семени, оплодотворяющего зародыш. Но и Вейсман, и его последователи должны были сделать ряд уступок противникам и сильно видоизменить свои первоначальные утверждения. Наконец, рано умерший германский ученый Рихард Семен разработал учение о мнеме, то есть о сохранении не только в подсознании человека, но и в органическом мире вообще, следов каждого полученного извне воздействия, которое выявляется при каждом новом раздражении, напоминающем первое. Передачей мнем по наследству объясняется факт сокращенного переживания каждым индивидуумом всего прошлого его рода, филокинезиса в После всех этих успехов науки учение о неизменяемости расы должно было отойти в прошлое. Мы имеем, напротив, ряд убедительнейших доказательств приспособления расы к среде и условиям существования. Наиболее известна, например, депигментация расы, то есть побеление цвета глаз, волос, кожи в условиях северного климата, увеличение высоты роста под влиянием лучшего питания и даже перемены в строении черепа и лица под влиянием роста культуры и так далее. Надо признать, однако, что чем более мы углубляемся в прошлое, тем более именно раса, а не национальность играет роль в расселении и передвижениях человечества. Мы это и видели раньше. Создание национальности при первоначальной разбросанности и малочисленности состава человеческих обществ просто не могло иметь места в то отдаленное время. Но уже само обособление рас явилось шагом вперед в направлении создания национальностей. При помощи карты номер двадцать четыре, где показаны современные распределения рас в Западной Европе, мы покажем далее, какую роль остатки древнего распределения рас могут сыграть и теперь при изучении вопроса о происхождении национальностей. С другой стороны, и подвижность национальности, конечно, также не следует считать безграничной. Оставаясь течение ряда поколений в одной и той же географической и исторической обстановке, национальность может приобрести известную устойчивость своих социально-психических переживаний и даже своего внешнего облика. В известных случаях у национальности может сохраниться преобладание того или другого расового признака, отличавшего большинство в той среде, где эта национальность сложилась. В случае организованного и массового переселения сложившаяся национальность может перенести свое особое содержание в новую среду в сравнительно неизменном виде. Мы видели это, например, на заселении Америки. Страница 175-я. Некоторые писатели, чтобы отметить это сравнительное постоянство национального типа, вели даже в употребление понятия вторичных или психических рас. К сожалению, такое слово употребление грозит вернуть нас к тому смешению понятий национальности и расы, от которого и до сих пор не вполне отделались даже ученые-исследователи, не говоря уже о вполне ненаучном использовании этой терминологии для политических целей расизма. Поэтому я предпочитаю избегать этой терминологии. Я не решаюсь даже делать попытки определения психологического содержания, отличающего ту или иную национальность. Такие определения вошли обязательной составной частью в германскую науку народоведения. Ими много раз злоупотребляли даже в популярных работах по психологии национальностей. Национальности в целом придавались при этом сплошь и рядом черты, отличающие тот или другой отдельный класс ее или тот или другой период ее жизни, ее исторический возраст, или просто, наконец, наделяли данную национальность интеллектуальными, эмоциональными или моральными свойствами общими с самым разнообразным человеческим обществом. Это выходило иногда очень остроумно и даже казалось очень глубоким, но научной основы для таких национальных характеристик не имеется никакой. После этих вступительных замечаний станет понятнее возможность перейти прямо после начала культуры в Палеолите, начало отстоящего от нас на десятки тысяч лет, к поискам происхождения современных национальностей в течение последних трех тысяч лет до Рождества Христова, эпохи неолита и начала металлов. Мы сейчас увидим, что подобного рода попытки даже сделались очередной задачей современной науки при истории. Дело в том, что здесь впервые в истории человечества мы встречаем те основные условия, которые необходимы для создания человеческих объединений, имеющих характер национальностей. Первым из таких условий, без которого немыслимо постоянное социальное общение, составляющее самое существо национальности, является известная степень густоты населения. При примитивном охотничьем быте палеолита, да и начала неолита, этой предпосылки не могло быть налицо. Она появляется сосредоточением сколько-нибудь постоянного населения, занимающего определенную площадь, не столь громадную, чтобы не допускать хотя бы нечастые, но повторяющиеся внутренние сношения». Мы видели, что палеолитические охотники и собиратели пищи передвигались на необозримых пространствах целых частей света – Европы, Азии, Африки, Океании. Правда, и при неолите оставалось еще много незанятого пространства. Но наиболее благоприятные для поселения места были уже заняты, и это как раз те места, где национальности могли сложиться всего скорее. Вместе с возможностью более тесного общения развивается необходимое для такого общения средство – общий целой группе язык. Страница 176. «В примитивной обстановке племенного быта это условие отсутствует. Когда римляне вступили в переговоры с тремястами племен, обитавших на тесном пространстве маленькой калхиды, то по свидетельству Плиния им понадобилось не менее 140 переводчиков». Вот пример, еще более близкий к современности. В Калифорнии 150 тысяч обитателей говорили на 135 языках и наречиях, составлявших 21 лингвистическую группу. Таким образом, на каждое наречие приходилось немногим более тысячи человек, а на каждую группу родственных языков только по 7 тысяч. Тоже встречаем в современной Центральной Африке. Далее возникновение национальности предполагает наличность сознания среди членов данной группы об их общей принадлежности. В племенном быте общества, не расчлененного внутри себя, такое сознание обыкновенно или вовсе отсутствует или весьма слабо развито. Оно является и крепнет прежде всего путем противопоставления себя соседним группам, как чужим или даже враждебным, Вот почему, между прочим, население, окруженное чужаками, часто лучше запоминает и хранит общее название племени или даже целого народа, которому принадлежит. Пока племя окружено пустыми местами, лесами и болотами, по классическому выражению Иордана, оно просто с этими чужаками не встречается. Соседи появляются лишь по мере увеличения населения, колонизации пустырей и так далее, когда начинается борьба за места более выгодные и уже разработанные. Но для этой борьбы племя должно быть специально организовано. Если для борьбы бывает достаточно иметь своих племенных вождей, народное ополчение и внутреннее укрепление, то для нападения необходима постоянная вооруженная сила, предводительство ею и превосходство наступательного вооружения как гарантия победы. Самые формы победы должны с этого времени перемениться. Вместо простого вытеснения населения и перехода побежденных на менее удобные места появляются формы единовременного или более или менее длительного порабощения.